Наталья Шнейдер. Отбор для дракона. Анотация. Как отвязаться от престарелого жениха, когда перспектива стать молодой богатой вдовой вовсе не привлекает? Сбежать на императорский отбор. Замуж за дракона я тоже не хочу, но пока тянется отбор, глядишь и сумею придумать, как выкрутиться. Вот только один из придворных постоянно оказывается рядом, а мое глупое сердце рядом с ним бьется все чаще. Но тот ли он, за кого, себя выдает?